Глава 10 О мошенниках и мошенничестве. В ту ночь Дэвид спал на кровати лесника. Она пахла сушеными ягодами и сосновыми шишками, а еще звериными шкурами и выделанной кожей. Сам лесник дремал в кресле у очага. Под рукой у него лежал топор, а на лице мерцали тени от затухающего огня. Дэвид заснул далеко не сразу хотя лесник заверил его что в хижине им ничто не грозит щели в окнах были закрыты и даже трубу прикрывала металлическая плита с просверленными маленькими отверстиями чтобы преградить обитателям леса все пути из леса не доносилось ни звука однако это не была спокойная мирная тишина лесник рассказал дэвиду что ночью лес изменяется призрачные твари существа из земных глубин овладевают им, как только сгущается мгла, а большинство обычных ночных животных либо погибли, либо стали еще осторожнее, чем прежде. Мальчика обуревала целая гамма чувств. Дэвид чувствовал, конечно же, страх, а еще мучительное сожаление. Почему же он оказался настолько глуп, что покинул свое безопасное жилище и сунулся в этот новый мир? Ему хотелось вернуться к привычной жизни, как бы ни была она трудна. Но ему также хотелось еще немного посмотреть на эту страну. К тому же он пока не нашел объяснения маминому голосу. Может, так и происходит с мертвыми? Может, они попадают в эту страну по дороге в какое-то другое место? Или его мама попала в ловушку? Не произошла ли какая-то ошибка? Может, мама не должна была умереть и теперь старается задержаться здесь в надежде, что кто-нибудь найдет ее и отведет к тем, кого она любит. Нет, Дэвиду пока нельзя возвращаться. Дерево он пометил и сумеет отыскать дорогу домой, когда узнает правду о маме и о том, какую роль в ее судьбе играет этот мир. Дэвид думал о том, обнаружил ли отец его отсутствие, и при этой мысли глаза мальчика увлажнились». Падение немецкого самолета должно было разбудить всю округу. Сад, наверное, уже окружен армией и силами противовоздушной обороны. Дэвида должны были сразу хватиться. В этот самый момент его повсюду ищут. Он почувствовал удовлетворение при мысли о том, что таким образом занял более важное место в жизни отца. Сейчас папа, наверное, беспокоится о нем посильнее, чем о работе, водах и Розе Джорджи. А что если они вовсе не переживают из-за его пропажи? Что если им стало только легче? Отец и Роза заживут новой семьей, не беспокоясь об остатках старой. Разве только раз в год, в годовщину его исчезновения. Со временем и это поблекнет, и вспоминать о нем будут лишь мимоходом, примерно как о дядюшке розы Джонатане Талви воскресшим лишь после расспросов самого Дэвида. Дэвид постарался отогнать эти мысли и закрыл глаза. Когда он, наконец, уснул, ему приснились отец, Роза, его единокровный маленький брат и существа, вылезающие из глубин земли, чтобы подстеречь чужие страхи и воплотить их в реальность. А в самых темных уголках его сновидений кривлялась тень, с ликованием подбрасывая в воздух свою скрюченную шляпу. Дэвид проснулся, когда лесник готовил завтрак. За маленьким столом у дальней стены они ели черствый белый хлеб и пили крепкий черный чай из грубо сделанных кружек. Снаружи едва рассвело. Дэвид решил, что сейчас самое раннее утро, еще не взошло солнце. Но лесник сказал, что по-настоящему солнце не видно уже давным-давно, и света в этом мире больше нет. Дэвид задумался Не попал ли он каким-то образом далеко на север, где зимой ночь длится месяц за месяцем? Но ведь даже в Арксике долгие темные зимы сменяются непрерывным светом в летние дни. Нет, это не северные земли. Это что-то иное. После еды Дэвид вымыл в лохане лицо и руки, а потом попытался почистить пальцем зубы. Закончив, он приступил к своим ритуалам прикосновений косновении подсчетов — И только когда в комнате воцарилась тишина, сообразил, что лесник внимательно наблюдает за ним из своего кресла. «Что ты делаешь?» — спросил лесник. Впервые вопрос лесника привел Дэвида в замешательство, так что мальчик замялся, стараясь придумать благовидное оправдание своим действиям В конце концов он решился сказать правду. «Это правила. Такие у меня ритуалы. Я начал придерживаться их, чтобы оградить маму от зла» думал, что они помогут. — Ну и как? — Дэвид покачал головой. — Видимо, нет. А может, и помогли, но недостаточно. Наверное, вы считаете их странными. Думаете, что я и сам странный, потому что все это делаю? Он боялся взглянуть на лесника, страшась того, что прочитает в глазах этого человека. Потупив взор, он разглядывал свое искаженное отражение в лохане. Лесник прервал молчание. «У нас у всех свои ритуалы», — мягко заговорил он, — «но у них должны быть цели и результат, который можно увидеть и утешиться, иначе они совершенно бесполезны. Без результата ритуалы подобны бесконечному хождению зверя в клетке. Даже если сами они не являются признаком безумия, то, несомненно, ведут к нему». Лесник встал и взял в руки топор. «Посмотри», — сказал он, — указывая пальцем на лезвие. «Каждое утро я убеждаюсь, что мой топор начищен и заточен. Я осматриваю дом, проверяя, по-прежнему ли надежны двери и окна. Я ухаживаю за своей землей, поливаю ее и пропалываю. Я хожу по лесу и расчищаю тропы. Я стараюсь вылечить поврежденные деревья. Это и есть мои ритуалы, и мне нравится выполнять их». Он осторожно положил руку на плечо мальчика, и Дэвид увидел в его лице понимание. «Правила и ритуалы — дело хорошее, но они должны приносить удовлетворение. Можешь ли ты честно сказать, что получаешь его от прикосновений и подсчетов?» Дэвид покачал головой. «Нет, но мне страшно, когда я от них отступаю. Я боюсь того, что может произойти». «Тогда найди такие ритуалы» чтобы они тебя не тревожили. Ты говорил, что у тебя родился брат. Почему бы не уделять ему внимание каждое утро? Заботься об отце и о мачехе, ухаживая за цветами в саду или в горшках на подоконнике. Ищи тех, кто слабее тебя, и старайся им помочь. Пусть это будут твои ритуалы, правила, определяющие твою жизнь». Дэвид кивал, но при этом отворачивал лицо, чтобы скрыть свои чувства. Наверное, Лесник прав, но Дэвид не смог бы заставить себя делать все это для Джорджи и Розы. Можно найти какие-то другие обязанности, попроще, но оберегать захватчиков, вторгшихся в его жизнь, было выше сил мальчика. Лесник взял старую одежду Дэвида, рваный халат, испачканную пижаму, единственный грязный тапок и сложил в мешок из грубой ткани. Закинув мешок за плечо, он отпер дверь. «Куда мы идем?» — спросил Дэвид. «Мы собираемся вернуть тебя в твою страну», — ответил Лесник. «Но дыра в дереве исчезла. Значит, попробуем сделать так, чтобы она снова появилась». «Но ведь я не нашел маму», — Лесник печально посмотрел на него. «Твоя мать умерла, ты сам мне сказал». «Но я слышал ее, я слышал мамин голос». «Возможно. Или это было что-то похожее», — сказал Лесник. «Не буду утверждать, что мне известны все тайны этой страны, но я точно знаю, что это опасное место. И с каждым днем становится все опаснее. Ты должен вернуться. Ликантроп Лерой был прав в одном. Я не смогу тебя защитить. Я и себя-то с трудом защищаю. А теперь пойдем. Это лучшее время» потому что ночные звери уже крепко спят, а самые опасные из дневных еще не проснулись. Дэвид понял, что выбора у него нет, вышел из хижины вслед за лесником и направился в лес. Лесник то и дело останавливался и прислушивался, жестом призывая Дэвида не шуметь. Они шли уже около часа, когда Дэвид наконец спросил, «Где же лекантропы и волки?» Пока он не видел никого, кроме насекомых и птиц. «Боюсь недалеко», — отозвался лесник. «Они рыщут в поисках пищи в тех частях леса, где для них меньше всего опасности. Но со временем опять попытаются похитить тебя. Поэтому ты должен уйти отсюда раньше, чем они вернутся». Дэвид содрогнулся при мысли о Лероя и его волках, бросающихся на него, об их когтях и клыках, рвущих его на части. Он начал понимать, какую цену можно заплатить в этом месте за поиски мамы. Да и решение вернуться домой было уже принято за него. По крайней мере, сейчас. Он всегда сможет прийти сюда снова, если захочет. Ведь углубленный сад никуда не делся, если только упавший немецкий самолет не разрушил его. Они вышли на поляну, где росли громадные деревья, через одно из которых Дэвид попал в мир лесника». На этой поляне лесник застыл, как вкопанный, так что Дэвид чуть в него не врезался. Он осторожно выглянул из-за его спины, чтобы выяснить причину внезапной остановки. — О, нет! — всхлипнул Дэвид. Каждое дерево, насколько хватало глаз, было помечено бечевкой, и каждая бечевка, судя по запаху, была обмазана тем самым вонючим веществом, которое лесник использовал, чтобы ее не перегрызли животные. Теперь невозможно было сказать, какое дерево скрывало проход из мира Дэвида в этот. Он походил немного, пытаясь отыскать скрытое дупло, но все деревья были одинаковыми, кора везде гладкая. Казалось, все углубления и наросты, отличавшие одно дерево от другого, были заполнены или срезаны, а узенькая тропинка, что велась через лес, начисто исчезла, так что у лесника не осталось никаких ориентиров. Даже обломки немецкого бомбардировщика куда-то запропастились, и глубокая борозда от него исчезла. — Потребовались бы сотни часов и много-много рук, чтобы устроить такое, — подумал Дэвид. — Как же можно справиться с этим за одну ночь? Да еще так, что не осталось ни следа. — Кто мог это сделать? — спросил он. — Мошенник. — ответил лесник. — Скрюченный человек в скрюченной шляпе. — Но зачем? — удивился Дэвид. — Почему он просто не убрал веревку? Разве этого бы не хватило? Прежде чем ответить, лесник на минуту задумался. — Да, но это бы его так не позабавило. Вышла бы не такая хорошая история. — История? — переспросил Дэвид. — Что за история? — Ты — часть истории, — сказал лесник. — «Ему нравится творить истории. Он любит собирать и рассказывать сказки. Это будет очень хорошая история». «Но как же я попаду домой?» — воскликнул Дэвид. Лишь только путь в его мир исчез, ему очень захотелось там оказаться. Хотя он отчаянно желал остаться здесь и искать маму, когда лесник пытался вернуть его туда против воли. «Всё это было очень странно». «Он не хочет, чтобы ты вернулся домой», — произнёс лесник. «Я ничего ему не сделал», — сказал Дэвид. «Зачем он старается удержать меня здесь? Почему поступает так подло?» «Я не знаю», — покачал головой лесник. «А кто знает?» — спросил Дэвид. Он почти кричал от отчаяния. Ему хотелось, чтобы здесь появился кто-нибудь, кто знает побольше лесника. Лесник был хорош рубить головы волкам и давать непрошенные советы. Но, похоже, в делах королевства он не слишком разбирался. «Король!» — наконец подал голос Лесник. «Король может знать! Но ведь ты говорил мне, что он больше не правит королевством, и его давным-давно никто не видел!» «Это не значит, что он ничего не знает о том, что происходит», — сказал Лесник. «Говорят, у короля есть книга. Книга потерянных вещей. Это самое ценное, чем он владеет». Он прячет ее в тронном зале дворца, и никому, кроме него, не дозволено смотреть на нее. Говорят, король черпает в ней свою мудрость и обращается к ней в минуты сомнений и тревог. Возможно, на ее страницах найдется и ответ на вопрос, как отправить тебя домой. Дэвид внимательно следил за выражением лица лесника, пытаясь прочитать его мысли. Непонятно почему, у него возникла уверенность, что лесник не говорит всей правды о короле. Прежде чем он снова начал задавать вопросы, лесник закинул мешок со старой одеждой Дэвида в гущу кустов и зашагал туда, откуда они пришли. «Надо еще кое-что сделать, прежде чем продолжить наше путешествие», — сообщил он. «Путь предстоит неблизкий». Бросив последний тоскующий взгляд на лес одинаковых деревьев, Дэвид повернулся и направился к хижине вслед за лесником. Когда они ушли и воцарилась тишина, из-под стелющихся корней огромного старого дерева выбралось существо. Спина его была согнута, пальцы растопырены, а на голове сидела кривая шляпа. Существо быстро пробралось сквозь подлесок зарослям кустов, усеянных вздувшимися сладкими от мороза ягодами но предпочло плодам грубый грязный мешок, застрявший в листве. Оно пошарило в мешке, вытащило пижамную куртку Дэвида, прижало ее к лицу и принюхалось. — Парень пропал! — прошептало существо. — Пропадет и младенец! С этими словами оно схватило мешок, и чернота леса поглотила его.